Глава вторая. На волосок от гибели. Сюзанна приехала на Рюстри около 3 часов и сначала зашла к миссис Памфри, чтобы рассказать о состоянии здоровья бабушки. Миссис Памфри зазывала её в дом с такой настойчивостью, что она не смогла отказаться. Они выпили чаю и поговорили минут 10, в основном о Мими. Виолетта Памфри говорила о старой женщине без злобы, однако нарисованный ею портрет был совсем нелестным. Газ и электричество отключили в доме много лет назад, говорила Виолетта. Она не оплачивала счета, жила в совершенном обожествлении, причём я всегда могла бы помочь ей по-соседски. Но она была груба, и знаете ли, что касается её здоровья, миссис Памфри чуть понизила голос. Я понимаю, что не следует так говорить, однако ваша бабушка была не вполне в своём уме. Сюзанна пробормотала что-то в ответ, зная, что её реплику всё равно не услышат. У неё в доме были только свечи, ни телевизора, ни холодильника. Одному Богу ведомо, чем она питалась. Вы не знаете, есть ли у кого ключ от дома? О, что бы она никому бы не дала ключ. У неё на двери больше замков, чем вы за свою жизнь съели обедов. Она, видите ли, никому не доверяла, никому. Я просто хотела заглянуть. С тех пор, как её увезли, всё время кто-нибудь приходит и уходит. Так что дом, скорее всего, открыт на распашку. Я и сама подумывала заглянуть, но что-то не тянет. Некоторые дома, они как бы и не совсем нормальные. Вы меня понимаете? Сюзанна понимала. Оказавшись наконец на крыльце восемнадцатого дома, она призналась себе, что обрадовалась бы любому срочному делу, позволившему отложить визит. Сцена в больнице подтверждала подозрения родственников относительно Мими. Бабушка была не такая, как все. Она умела передавать видения через прикосновение. Какими бы силами ни обладала старая женщина, чем бы не была одержима Разве не могло это до сих пор оставаться в доме, где она прожила столько лет? Сюзанна ощущала, как прошлое усиливает хватку, и теперь оно не казалось таким простым. Она не стояла бы в нерешительности на пороге только из-за страха наткнуться на призраки своего детства. Сюзанна смутно чувствовала, именно здесь, на этой сцене, дожидаются несыгранные драмы, и Мими выбрала её на главную роль. а она-то думала, что ушла отсюда навсегда. Сюзанна толкнула дверь. Несмотря на обещания Виолетты, дверь оказалась заперта. Сюзанна заглянула в окно комнаты, полной хламы и пыли. Отсутствие людей странным образом успокаивало. Может быть, ее страхи окажутся беспочвенными? Она зашла за дом. Здесь ей повезло больше. Ворота во двор были открыты, как и задняя дверь дома. Гостиная была разорена. Практически все следы пребывания в доме Мими Лощенкоски, за исключением свечей и не имеющего ценности мусора, уничтожены. Сюзанну охватили смешанные чувства. С одной стороны, уверенность, что ничего ценного здесь уцелеть не могло, и ей придётся возвращаться к Миме с пустыми руками, а с другой стороны, несомненное облегчение от того, что дело обстоит именно так, что сцена пуста. В воображении Сюзанны развешала по стенам исчезнувшие картины и расставила по местам мебель, но всё это осталось лишь у неё в голове. В доме нет ничего, что способно нарушить спокойный и размеренный ритм её нынешней жизни. Она прошла через гостиную в прихожую и заглянула в маленькую комнату, прежде чем свернуть к лестнице. Лестница оказалась не такой уж громадной и тёмной, но не успела Сюзанна и шага ступить, как услышала шум движения на площадке наверху Кто здесь окликнула она И этих слов оказалось достаточно чтобы отвлечь внимание им макалаты Твари которых она призвала ублюдки её сестры остановили наступление на Кела дожидаясь указаний Кел воспользовался случаем и ринуса через комнату ударив ногой ближайшее к нему существо У твари не было тела Четыре руки вырастали прямо из раздутой шеи, под ней болтались многочисленные влажные бурдюки, как печень или лёгкие. Удар Кела попал в цель, и один из бурдюков лопнул, выпустив зловонное облако. Другие единоутробные монстры были уже близко. Кел рванулся к двери, но раненная тварь оказалась проворной. Облюдок по крабии передвигался на руках и плевался на ходу. Один привок угодил в стену рядом с головой Кела, и обое пошли валдерями. Ужас предал Келу сил. Он в мгновение ока достиг двери. Шэдул двинулся, чтобы перехватить его, но один из ублюдков вкинулся ему под ноги, словно ошалевшая собака. Прежде чем торговец сумел восстановить равновесие, Кел выскочил за дверь на лестничную площадку. Девушка, задавшая вопрос, стояла у подножия лестницы и глядела наверх. Она была словно ясный день после ночи, едва не поглотившей Кела в оставшейся за спиной комнате. Большие серо-голубые глаза, лицо обрамляют локоны рыжевато-каштановых золотистых волос. Губы собираются произнести слова, замершие на языке от жуткого вида Кела. "Уходите отсюда", закричал он, скатываясь вниз по ступенькам. Девушка стояла разинув рот. "Дверь!" выкрикнул Кел, ради всего святого, "откройте дверь!" Он не оборачивался, чтобы посмотреть, гонятся ли за ним чудовища, зато услышал донёсшийся сверху крик Шэдуэла: "Держи вора!" Девушка перевела взгляд на коме вайжора, потом обратно на Кела, затем на дверь. "Откройте дверь!" крикнул Кел, и на этот раз она послушалась. Либо она не поверила Шэдуэлу, раз взглянув на него, либо испытывала слабость к ворам. Как бы то ни было, девушка широко распахнула дверь. Внутрь хлынул солнечный свет. В его лучах заплясали пылинки. Позади слышались протестующие вопли, но девушка не сделала ничего, чтобы задержать убегающего Кэла. «Уходите отсюда!» — призвал он ее на бегу, тут же выскочил за порог и ринулся на улицу. Он сделал несколько шагов от двери, затем оглянулся посмотреть, следует ли за ним девушка с серо-голубыми глазами. Но она по-прежнему стояла у подножия лестницы. "Так вы идёте?" крикнул он ей. Она раскрыла рот, чтобы ответить, но Шэдол уже добрался до нижней ступеньки и оттолкнул её с дороги. Кэл не мог больше медлить. Его отделяло от Камевайжора всего несколько шагов. Он побежал. Человек с засаленными волосами не пытался преследовать беглеца, когда погоня переместилась на свежий воздух. Молодой человек был под жаром и бегал раза в два быстрее. Преследователь же походил на медведя в костюме Севил Роу. Сюзанна с первого взгляда не взлюбила его, и вот теперь он развернулся и спросил. «Зачем ты это сделала, женщина?» Сюзанна не удостоила его ответом. Во-первых, она все еще пыталась осмыслить то, что сейчас увидела, а во-вторых, ее внимание сосредоточилось уже не на медведя, а на его спутнице. или хозяйке, на женщине, спускавшейся по ступенькам вслед за ним. Её лицо было лишено выражения, как лицо мёртвого ребёнка, но Сюзанна никогда не видела лица, которое бы настолько завораживало. "Уйди с дороги", сказала женщина, дойдя до конца лестницы. Ноги Сюзанны сами начали выполнять приказ, но она остановила себя и преградила женщине путь к двери. От этого действия волна адреналина захлестнула Сюзанну, как будто она вышла на шоссе перед несущимся грузовиком. Однако женщина остановилась, её взгляд крючком зацепил девушку, впился в неё и заставил поднять лицо. Сюзанна поняла, что выброс адреналина тут вполне уместен. Она только что разминулась со смертью. Этот взгляд без сомнений уже убивал и убьёт ещё, но не сейчас. Сейчас женщина с любопытством рассматривала её. "Он твой приятель, верно?" произнесла она. Сюзанна услышала слова, но не увидела, шевельнулись ли губы женщины, чтобы произнести их. Медведь возле двери воскликнул: "Проклятый вор!" Затем он резко ухватил Сюзанну за плечо. "Разве ты не слышала, что я кричал тебе?" спросил он. Сюзанна хотела развернуться и приказать ему убрать руки, Но женщина всё ещё изучала её, удерживая взглядом. Она слышала, сказала женщина. На этот раз губы её шевельнулись, и Сюзанна ощутила, что хватка немного ослабла. Но от одного присутствия этой женщины пробирала дрожь, в паху и груди, как будто покалывали крошечные шипы. "Кто ты такая?" хотела знать женщина. "Оставь её в покое", отозвался медведь. "Я хочу знать Кто она такая и почему она здесь? Взгляд на мгновение переместившийся на мужчину, снова впился в Сюзанну. В нём светилось убийственное любопытство. Здесь нету ничего, что нам нужно, продолжал мужчина. Женщина не обращала на него внимания. Пойдём же, оставь её. Его голос звучал так, словно он был на грани истерики. Сюзанна мысленно благодарила его за вмешательство. — Нас увидят! — говорил он. — Особенно здесь! Спустя долгий миг у Сюзанны перехватило дыхание, женщина едва заметно кивнула, соглашаясь с этими доводами. Она вдруг утратила интерес к девушке и отвернулась к лестнице. Сумрак на верхней площадке, где Сюзанне некогда мерещились затаившиеся ужасы, не был статичным. Там шевелились смутные образы. Такие неясные, что она не могла понять, в самом ли деле видит их или только ощущает их присутствие. Они испалзали по ступеням облаком ядовитого дыма, теряя всякую материальность по мере приближения к открытой двери, и начисто испарились, едва поравнялись с дожидавшейся их женщиной. Женщина отвернулась от лестницы и прошла мимо Сюзанны к выходу, унося с собой облако холодного и болезнетворного воздуха. как будто призраки, только что присоединившиеся к ней, ожирели и легли ей на шею и забились в складки платья. Она несла их, невидимых, через залитый солнцем мир людей, туда, где они смогут заново воплотиться. Мужчина уже вышел на мостовую. Прежде чем подойти к нему, женщина снова обернулась к Сюзанне. Она ничего не сказала ни губами, ни иным способом. Зато её глаза были достаточно выразительны, и все их обещания безрадосны. Сюзанна отвернулась и услышала шаги женщины на крыльце. Когда она снова подняла голову, парочки уже не было. Переведя дух, Сюзанна подошла к двери. Хотя день клонился к вечеру, солнце было ещё ярким и тёплым. Неудивительно, что женщина и её медведь перешли на другую сторону, чтобы идти по тенистой стороне улицы. «Двадцать четыре года — это треть обычной жизни, вполне достаточный срок, чтобы прийти к определенным выводам по поводу устройства мира. Несколько часов назад Сюзанна могла поклясться, что так оно и есть. Конечно, в общей картине имелись и пробелы, какие-то тайны и внутри Сюзанны и в окружающем мире оставались неразгаданными». Но от этого решимости не поддаваться никаким самооблащениям и чувствам, которые могли бы позволить этим тайным взять над ней верх, только крепло. Эта истовая решимость влияла и на личную, и на профессиональную жизнь Сюзанны. В любовных делах она усмиряла страсти прагматизмом, избегая эмоциональной нездержанности, ведущей, как она часто наблюдала, к жестокости и горечи. В дружеских отношениях она добивалась точно такого же равновесия, ни чрезмерной привязанности, ни отстраненности. Так же дело обстояло и с работой. Самая привлекательная в деле изготовления керамики — прагматичность, когда художественные фантазии сдерживаются функциональностью предмета. При взгляде на самый изысканный кувшин на свете Сюзанна задалась бы вопросом, а он не протекает? И такой добротности она добивалась во всех аспектах своей жизни». И вот возникла проблема, не умещавшаяся в эти простые определения. Она лишала Сюзанну равновесия, доводила до головокружения и сбивала с толку. Сначала воспоминания, затем Мими, скорее мертвая, чем живая, но телепатически передающая внучке свои видения. А теперь это встреча с женщиной, в чьем взгляде сквозит смерть. Однако, благодаря ее взгляду, все чувства Сюзанны сделались такими живыми, как никогда раньше. Последнее противоречие вынудило Сюзанну покинуть дом. Не завершив поисков, она закрыла дверь перед возможными ожидавшими её драмами. Подчиняясь какому-то инстинкту, она пошла к реке. Там, сидя на солнышке, она собиралась подумать над смыслом происходящих событий. Кораблей на Мерси не было, зато небо такое ясное, что Сюзанна различала тени облаков над холмами Клайда. Однако внутри неё была не ясность, а сумятица чувств. И все они казались неприятно знакомыми, как будто долгие годы жили внутри, терпеливо дожидались за стеной из прагматизма, которую Сюзанна выстроила, чтобы удержать их подальше от чужих глаз. Словно эхо спящее до первого крика над горами, они были созданы для отклика. Сегодня Сюзанна услышала такой крик. Точнее, столкнулась с ним лицом к лицу. в той самой узкой прихожей, где в шестилетнем возрасте стояла и дрожала от страха перед темнотой. Эти противостояния были неразрывно связаны, хотя Сюзанна не понимала как. Она понимала только одно: она вдруг оказалась в пространстве внутри себя самой, где ритмы и привычки взрослой жизни не имели власти. Она лишь смутно ощущала проплывавшие в этом пространстве страсти, как кончиками пальцев ощущают туман. Но со временем она изучит их, изучит и страсти, и поступки, которые они порождают. В этом Сюзанна была абсолютно уверена, как ни в чём другом в последние дни. Она знала их и, помоги ей Господь, любила как свои собственные.